Жюль Верн В погоне за метеором. Глава 1. В которой судья Джон Прот, прежде чем вернуться в свой сад, выполняет одну из самых приятных обязанностей, связанных с его должностью. Нет ни малейших оснований скрывать от читателей, что город, в котором начинается эта странная история, расположен в Виргинии в Соединенных Штатах Америки. Если читатели не возражают, мы назовем этот город Уостоном и поместим его в Восточном Графстве на правом берегу Потамака. Нам представляется излишним еще более уточнять координаты этого города и, в том числе, что это не было. который бесполезно было бы искать даже на лучших картах Соединённых Штатов. Утром 12 марта того самого года, с которого начинается наше повествование, жители города, проходившие по Экстер-стрит, могли заметить отлично одетого всадника, который медленно разъезжал взад и вперёд по улице. Круто спускавшийся по склону И в конце концов остановился на площади Конституции, расположенной в самом центре города. Всадник этот представлял собой чистейшей типьянки, тип, тип не лишённый своеобразного изящества. Ему было на вид не более 30 лет. Выше среднего роста, крепкий и стройный, он обладал правильными чертами лица. Его каштановые волосы были темнее бороды, остроконечная форма которой удлиняла лицо, оставляя открытыми, тщательно выбритые губы. Просторный плащ спускался ниже колен и сзади ложился на круп коня. Он столь же ловко, сколь и уверенно, справлялся со своей довольно горячей лошадью. Все в его манере держаться говорило об энергии, решимости и одновременно о том, что не было. Этот человек привык действовать, следуя первому побуждению. Он должно быть никогда не знал колебаний между возникшим желанием и опасением, что свойственно обычно людям нерешительным. Внимательный наблюдатель заметил бы, что испытываемое им нетерпение было плохо скрыто под маской холодности. Почему этот солдат оказался в такой час в городе, где он Никому не был известен и где никто никогда не видел его. Находился ли он в этом месте проездом или предполагал остановиться здесь на некоторое время? В последнем случае ему легко было бы найти гостиницу, и трудность заключалась лишь в том, на который из них остановит свой выбор. Ни в одном значительном городе Соединённых Штатов или любой другой страны Путешественник не нашёл бы более радушного приёма, лучшего обслуживания, лучшего стола и большего комфорта за умеренную плату, чем в Остане. Просто непростительно, что на географических картах не указано местонахождение города, обладающего столь важными преимуществами. Нет. Незнакомец, по-видимому, не собирался остановиться в Остане. И заискивающим улыбкам владельцев гостиниц по всей вероятности не суждено было оказать на него воздействия. Поглощённый своими мыслями, безразличный к окружающему, он медленно следовал по шоссе, тянувшемуся вдоль обширной площади Конституции, расположенной в самом центре города, даже и не подозревая, какое любопытство вызывает его персона. И одному Богу ведомо, Как сильно было возбуждено это любопытство. С той минуты, как всадник показался на улице, хозяева и служащие гостинец, стоя у дверей, не переставали обмениваться замечаниями вроде следующих. Откуда он взялся? Он подъехал по Exeter Street. С какой стороны? Говорят, что со стороны предместья Wilcox. Вот уж добрых полчаса, как его лошадь всё кружит по площади. Он безусловно кого-то ждёт. Весьма возможно, и даже с нетерпением. Он всё время поглядывает в сторону Exeter Street. Оттуда, верный, должен прибыть тот, кого он ждёт. Но кто именно? Он или она? Хи-хи-хи. Он право же не дурён. Значит, свидание? Да. Но не такое, как вы полагаете. А вы почём знаете? Вот уже третий раз, как этот незнакомец останавливается у подъезда мистера Джон Апрота. А, так как мистер Джон Прот судья, значит, у этого господина какое-то судебное дело, и его противник запаздывает. Вы правы. Ну ничего. Они и оглянутся, не успеют, как судья Прот помирит их. Он человек умелый. И к тому же очень славный. Возможно, что таковая и была в самом деле причина пребывания в Остане неизвестного всадника. он действительно несколько раз останавливался у дома мистера Протта, хотя с лошади не сходил. Он поглядывал на дверь, окидывал взглядом окна, затем замирал в неподвижности, словно ожидая, что кто-нибудь появится на пороге, пока лошадь не начинала нетерпеливо рыть копытами землю и не заставляла его тронуться дальше. Но вот как раз в ту минуту, когда всадник снова остановился у этого дома, дверь вдруг широко распахнулась, и на крыльце показался человек. Мистер Джон Проп, полагаю, произнёс приезжий, увидев этого человека и приподнял шляпу. Он самый, ответил судья. У меня к вам простой вопрос, на который вам достаточно будет ответить да или нет. Прошу вас, сударь. Не приезжал ли сюда уже кто-нибудь сегодня утром и не осведомлялся ли о мистере Сэтти Стэнфорте? Насколько мне известно, нет. Благодарю вас. Произнеся это и вторично приподняв шляпу, садник, отдав поводье, мелкой рысью тронулся вверх по Экстер-стрит. Теперь и на этом сошлись все. не могло уже быть сомнения в том, что у этого незнакомца дело к мистеру Джону Проту. Из того, как он формулировал свой вопрос, совершенно ясно вытекало, что он самый есть Сет Стэнфорд и что он первым явился к месту условленной встречи. Но вставал новый, не менее животрепещущий вопрос. Не миновал ли уж условленный час и не покинет ли неизвестный всадник город, с тем, чтобы больше сюда не возвращаться. Если вспомнить, что всё это происходило в Америке, другими словами, среди людей, которые своей страстью биться об заклад по всякому поводу прославились на весь свет, то легко догадаться, что жители Остона немедленно принялись заключать пари. Окончательно ли приезджей покинул город или же он ещё вернётся? Некоторые ставки достигли полудоллара. другие ограничивались всего 5 или 6 центами. Но все эти суммы, смотря по исходу событий, должны были быть уплачены проигравшими и попасть в карманы выигравших, причём и те и другие были люди вполне солидные и почтенные. Что касается судьи Джона Прота, то он только поглядел вслед приезжему который направил своего коня в сторону предместья Уилкокс. Мистер Джон Прот был философом и мудрым судьей, у которого за плечами было добрых полвека мудрости и житейской философии, хотя ему всего-то было от роду 50 лет. Из чего можно заключить, что он явился на свет уже будучи философом и мудрецом. Добавьте к этому, что, оставшись холостяком, несомненное доказательство его ума и мудрости, он прожил жизнь, не омраченную никакими заботами, что в значительной мере способствует философическому складу ума. Он родился в Остане, даже в молодости редко покидал свой родной город и за скромность и бескорыстие пользовался любовью и уважением своих сограждан. Судья Джон Протт, Руководстволся верным чутьём, был снисходителен к слабостям, а подчас и к проступкам людей. Улаживать дела, мирить между собой противников, представавших перед его скромным судейским столом, сглаживать острые углы, смягчать конфликты, присущие даже самому совершенному социальному устрою. Вот в чём он видел свою задачу. Джон Прот был человеком довольно обеспеченным. Судейские обязанности он выполнял, следуя своей склонности и не стремился к более высоким должностям. Он дорожил покоем и своим, и чужим. На людей смотрел как на соседей в жизни, с которыми жить следует в мире и согласии. Он рано вставал и рано ложился. Если он читал кое-какие книги любимых авторов, как европейских, так и американских, то в отношении газет ограничивался благопристойный Boston News, где объявления занимали больше места, чем политика. Ежедневно часовая или двухчасовая прогулка, во время которой ему непрерывно приходилось в ответ на поклоны снимать шляпу, что вынуждало его каждые 3 месяца обзаводиться новым головным убором. Не считая этих прогулок, всё время свободное от выполнения судейских обязанностей он проводил в своём уютном и тихом доме или же занимался уходом за цветами. И цветы эти вознаграждали его за заботы, радуя глаз свежестью красок и обняняющим ароматом. Вполне вероятно, что судья Джон Прот, портрет которого набросан нами в этих скупых чертах, Не был особенно обеспокоен вопросом, заданным ему незнакомцем. Если бы Приеджи вместо того, чтобы обратиться к судье, попытался расспросить его старую служанку Кэт, то весьма вероятно, Кэт пожелала бы получить более подробные сведения, например, узнать, кто такой Сет Стэнфорд, и что следует ответить, если о нём будут спрашивать. И, разумеется, почтенная Кэт Сage слабому нужном осведомиться, предполагает ли приеже заглянуть сегодня ещё раз к господину судье или нет. И если да, то когда именно, утром или после обеда. Что касается мистера Джона Прота, то он шёл бы такое любопытство и нескромность непростительными. Хотя, впрочем, эти недостатки можно было простить его служанке в виду её принадлежности к женскому полу. Нет. Мистер Джон Прот даже и не заметил, что появление, пребывание, а затем отъезд незнакомца привлекли внимание всех ратозеев, собравшихся на площади. Закрыв дверь, он вновь занялся поливкой роз, ирисов, герани и резиды в своём саду. Любопытные, однако, не последовали его примеру и остались на своих наблюдательных постах. всадник между тем доехал до самого конца Exeter Street, откуда открывался вид на всю западную часть города. Добравшись до предместья Уилкокс, которое Exeter Street соединяет с центром города, незнакомец остановил лошадь и не покидая седла принялся оглядывать всё кругом. С этого места его взору открывались окрестности на добрую милю. И на целых 3 миль извилистая дорога, спускавшаяся к посёлку Стиль, колокольня которого чётко вырисовывалась на горизонте по ту сторону Потамака. Но напрестанный взгляд молодого человека скользил по дороге, и ему, по-видимому, не удавалось заметить на ней то лицо, которое он жаждал увидеть. Отсюда и нетерпение, выражавшееся в резких движениях взволновавших его лошадь и заставивших её заплясать на месте, так что животное пришлось успокаивать. Прошло ещё 10 минут, и садник снова свернул на Exeter Street и в пятый раз медленно поехал по площади. В общем, повторял он сам себе, поглядывая на часы, пока ещё опоздания нет. Назначено было на 10 часов 7 минут, а сейчас ей 2 только половина 10. Стил, откуда она выйдет на таком же расстоянии от остановок, как и Брайл, откуда приехал я. И это расстояние можно преодолеть в 20 минут. Дорога отличная, погода сухая, и, насколько мне известно, мост не был снесен наводнением. Следовательно, На её пути нет никаких препятствий. При таких условиях, если она не приедет, значит, просто не захотела. Да кроме того, аккуратность заключается в том, чтобы прибыть как раз вовремя, а не в том, чтобы явиться раньше срока. В сущности, неаккуратным оказался я. Ведь я опередилю настолько, насколько это вовсе не подобает выдержанному человеку. Впрочем, Помимо даже другого чувства, простая учтивость требовала, чтобы я первым явился к месту встречи. Монолог этот продолжался всё время, пока незнакомец ехал вниз по Exeter Street. И закончился только тогда, когда подковы его лошади снова застучали по каменной мостовой площади. Итак, державшие пари за то, что незнакомец вернётся, оказались в выигрыше. поэтому, когда он проезжал вдоль фасада гостиниц, счастливчики приветливо поглядывали на него, тогда как оставшиеся в проигрыше только досадливо пожимали плечами. Наконец, городские часы пробили десять. Осадив лошадь, незнакомец сосчитал удары и удостоверился, что ход городских курантов в точности совпадал с ходом его часов. Оставалось всего 7 минут. И тогда настанет, а затем и минует условленное время. Сэд Стэнфорд вернулся к началу Экстер-стрит. Всем было ясно: ни он, ни его лошадь не могли стоять на месте. В городе в этот час уже царило оживление. Но Сэд Стэнфорд не интересовался теми, кто двигался вверх по улице. Всё его внимание было приковано к людям, спускавшимся к площади. Он буквально впивался в них взглядом. Exeter Street настолько длинна, что пешеходу требуется не менее 10 минут, чтобы пройти её от начала до конца. Но для быстро катящегося экипажа или лошади, пущенной рысью, достаточно и 3-4 минут, чтобы покрыть это расстояние. Впрочем, нашему всаднику не было дела до пешеходов. Он даже не замечал их. Пройди в это время мимо него пешком даже и самый близкий друг он не увидел бы его. Особа, которую он ожидал, могла прибыть только верхом или в экипаже. Но прибудет ли она к назначенному сроку? Оставалось всего 3 минуты. как раз столько, сколько необходимо, чтобы спуститься по Эксеттер-стрит, а между тем в верхнем конце улицы не видно было ни экипажа, ни велосипеда, ни мотоцикла, ни автомобиля, который, развив скорость 80 км в час, мог бы примчаться к месту даже и раньше срока. Сет Стэнфорд в последний раз окинул взглядом Эксеттер-стрит, В глазах его на мгновение сверкнул огонёк. И он прошептал с непоколебимой решимостью: "Если она не будет здесь в 10 часов 7 минут, я не женюсь". Словно в ответ на эти слова, с верхнего конца улицы донёсся стук копыт, и показалась наездница на великолепном кровном скакуне, которым она управляла с редким изяществом и ловкостью. Прохожие расступились перед ней, и можно было не сомневаться, что никакие препятствия не преградят ей путь до самой площади. Сет Стэнфорд узнал ту, которую ожидал. Лицо его снова приняло невозмутимое выражение. Он не произнёс ни слова, не сделал ни одного движения. Подобрав поводье, он медленно двинулся к дому судьи. Этого было достаточно, чтобы снова возбудить интерес любопытных, которые поспешили приблизиться, хотя незнакомец не уделял им ни тени внимания. Через несколько секунд на площади показалась и всадница. Она остановила своего взмыленного коня в двух шагах от кольца дома судьи. Незнакомец снял шляпу. Приветствую, мисс Аркадию Вокер. произнёс он. А я мистер из Стэнфорда, ответила она, грациозно склонив голову. Не трудно догадаться, что местные жители глаз не спускали с этой таинственной пары. Если они собираются судиться, шептались между собой соседи. То остаётся только пожелать, чтобы дело сложилось благоприятно для обеих сторон. Всё уладится, или мистер Прот не был бы мистером Протом. А если они оба свободны, то лучше всего было бы поженить их. Так оживлённо обмениваясь впечатлениями, точили языки Зеваки. Но ни Сэт Стэнфорд, ни мисс Аркадия Вокер даже и не замечали назойливого любопытства, предметом которого стали. Сэт Стэнфорд Собрался уже было соскочить с коня, чтобы постучать в дверь мистера Джона Прота, как дверь эта неожиданно распахнулась. На пороге показался сам мистер Джон Прот, а из-за его спины выглядывала старая служанка Кэт. Оба они услышали конский топот у крыльца и, покинув один свой сад, а другая свою кухню, пожелали узнать, что происходит. Сет Стэнфорд, не сходя с лучеди, обратился к судье. Господин судья Джон Прот, начал он: "Я мистер Сет Стэнфорд из Бостона в Массачусетсе". Прот: "Познакомьтесь с вами, мистер Сет Стэнфорд. А это мисс Аркадия Вокер из Трентона в Нью-Джерси". Весьма лестно познакомиться с мисс Аркадией Вокер. И мистер Джон Прот. Внимательно оглядев незнакомца, сосредоточил своё внимание на незнакомке. В виду того, что мисс Аркадия Вокер, особа поистине очаровательная, да будет нам дозволено набросать её портрет. Возраст 24 года. Глаза светло-голубые, волосы тёмно-каштановые, лицо удивительной свежести, слегка лишь тронутое загаром. зубы безукоризненной формы и белизны. Рост несколько выше среднего. Красивое и стройное сложение, в котором чувствовались и сила, и ловкость. Она была в амазонке, и стан её грациозно изгибался, следуя движениям лошади, которая так же, как и лошадь Сетта Стэнфорта, нетерпеливо била копытами. Её руки в изящных перчатках небрежно шевелили поводьями, и знаток сразу мог бы угадать в ней ловкую наездницу. Вся она была олицетворением редкой утонченности, к которой присоединялось нечто особенное, свойственное представителям высшего общества Америки, то самое, что можно было бы назвать американским аристократизмом, если бы это выражение не было. не составляла резкого контраста с демократическими инстинктами уроженцев Нового Света. У мисс Аркадии Уокер, родом из Нью-Джерси, после смерти родителей остались лишь какие-то дальние родственники. Свободная в своих действиях, владея независимым состоянием и руководствуясь свойственной молодым американкам жаждой приключений, Она вела жизнь, соответствующую её вкусам. Уже в течение нескольких лет мисс Аркадия Уокер проводила время в путешествиях и, побывав во многих странах Европы, была осведомлена о том, что делается и о чём говорят в Париже, Лондоне, Берлине, Вене или Риме. О том, что она видела и слышала во время своих беспрерывных странствий. Она могла поговорить и с французами, и с немцами, и с англичанами, и с итальянцами на их собственном языке. Она была девушкой образованной, получившей великолепное воспитание под руководством ныне уже умершего опекуна. У неё не было недостатка даже и в умении разбираться в практических вопросах, и она проявляла в ведении своих денежных дел самое тонкое понимание собственных интересов Всё сказанное о мисс Аркадии Уокер может быть вполне симметрично это слово здесь как раз уместно отнесину к мистеру Асето Стэнфорду Свободный как и она, состоятельный, любитель путешествий, объездивший весь свет, он редко засиживался в своём родном городе Бостоне Зимой он бывал частым гостем в больших городах старого света, где нередко встречался со своей соотечественницей, а летом возвращался к себе на родину, проводя время на прибрежных курортах, где собирались семьи богатых янки. И здесь он и мисс Аркадия Уокер встречались снова. Схожесть вкусов постепенно сблизила этих двух молодых и смелых людей. которые всем высыпавшим на площадь зивакам мужчинам и особенно женщинам казались созданными друг для друга. Да и в самом деле, охваченные жаждой путешествий, устремлявшиеся туда, куда какие-нибудь события политического или военного характера привлекали всеобщее внимание, разве они не были подходящей парой? Не приходится поэтому удивляться, что мистер Сет Стэнфорд и мисс Аркадия Вокер в конце концов пришли к решению связать свою судьбу, что не должно было в какой-либо мере нарушить привычный им образ жизни. Впредь уже не будет двух кораблей плывущих бок о бок, а лишь одно судно, без сомнения великолепно построенное, оборудованное, оснащённое и приспособленное для путешествий по всем морям земного шара. Нет, Несудебное дело, не спор, не улаживание какого-либо конфликта заставили Сэта Стэнфорта и Аркадию Уокер предстать перед лицом судьи Джона Прота. Нет. Выполнив все необходимые формальности в соответствующих учреждениях Массачусетса и Нью-Джерси, они назначили свидание в городе Остэни на этот самый день, 12 марта. в это самое время, в 10 часов 7 минут утра, с тем, чтобы здесь совершить акт, который многие считают самым значительным в человеческой жизни. После того, как Сет Стэнфорд и Аркадий Уокер представились судье, в точности так, как было рассказано выше, мистеру Джону Проту осталось только осведомиться у приезжих, что именно привело их к нему. Сет Стэнфорд желает стать супругом Аркадия Вокера, ответил молодой человек. А мисс Аркадия Вокер желает стать супругой мистера Сета Стэнфорда, проговорила девушка. Судья поклонился. К вашим услугам, мистер Стэнфорд, а также и к вашим, мисс Аркадия Вокер. Молодые люди в свою очередь поклонились. Когда именно вы желаете приступить к церемонии? — спросил мистер Джон Протт. — Немедленно. — Если только вы ничем не заняты, — заявил Сет Стэнфорд. — Дело в том, что мы покинем Уостон сразу же после того, как я стану миссис Стэнфорд, — добавила мисс Аркадия Уокер. Мистер Джон Протт красноречивым жестом выразил горячее сожаление как свое, так и своих сограждан по поводу того, что им повернули. не удассу удержать дольше прилестную циту, украшающую востон своим присутствием. Я в вашем полном распоряжении, произнёс судья, отступая на несколько шагов от двери и освобождая таким образом вход в дом. Но Сэд Стэнфорд остановил его. Разве так уж необходимо, чтобы мисс Аркадия и я сошли с лошадей? спросил он. Мистер Джон Прот на мгновение задумался. "Ни в какой мере", заявил он серьёзно. "Можно венчаться сидя на лошади, совершенно так же, как и стоя на земле". Трудно было найти более покладистого чиновника, даже в столь своеобразной стране, как Америка. "Один только вопрос", снова заговорил мистер Джон Прот. "Выполнены ли все предписанные законом формальности?" Всё в порядке, ответил Сэт Стэнфорд. И он протянул судье документы, выданные с соблюдением всех необходимых правил, соответствующими канцеляриями Бостона и Трентона, после внесения полагающегося налога. Мистер Джон Прот взял в руки бумаги, надел очки в золотой оправе и внимательно прочёл документы. снабжённы всеми законными подписями и печатями. Документы в порядке, заявил он. И я готов выдать вам свидетельство о браке. Нет ничего удивительного в том, что любопытное число которых успело ещё возрасти, столпились вокруг молодой пары, заменяя собой свидетелей при церемонии бракосочетания, которая во всякой другой стране показалась бы несколько странной. Но это скопление людей не могло не стеснить жениха и невесту, не вызвать их неудовольствия. Мистер Джон Прот поднялся на верхнюю ступеньку своего крыльца и произнёс голосом, который должен был быть услышан всеми. Мистер Сет Стэнфорд, согласны ли вы взять в жёны мисс Аркадию Вокер? Согласен. Мисс Аркадия Вокер Согласны ли вы, чтобы вашим мужем стал мистер Сет Стэнфорд? Согласна. Судья на несколько секунд умолк и затем торжественно, как фотограф, произносящий сакраментальное спокойствие снимаю, проговорил: "Именем закона мистер Сет Стэнфорд из Бостона и мисс Аркадия Уокер из Трентона" Объявляю вам, что вы соединены браком. Оба супруга придвинулись ближе друг к другу и взялись за руки, словно закрепляя свершившееся. Вслед за этим они один за другим протянули судье по бумажке достоинством в 500 долларов. "За ваши труды", произнёс Сэт Стэнфорд. "В пользу бедных", произнесла миссис Аркадия Стэнфорд. И поклонившись судье, оба отпустили Лышидям Повуде и поскакали в сторону предместья Вилкокс. Вот так история, вот так история приговаривала Кэт, которая была так потрясена, что на целых 10 минут лишилась дара речи. "В чём дело, Кэт?" спросил мистер Джон Прод. Старуха Кэт выпустила из рук уголок передника, который скручивала как скручивает веревку, а заправский веревочник. «Мне сдаётся, что они просто свихнулись, эти господа», — проговорила она. «Вполне возможно, почтеннейшая Кэт, вполне возможно», — подтвердил мистер Джон Протт, снова берясь за свою мирную лейку. «Что же тут удивительного? Ведь те, кто женятся, всегда бывают немного не в своём уме».